Второй более узкий пояс домов строился позже, для тех, кто неплохо устроился и мог себе позволить выделяться из общей кучи. Такие дома строились по индивидуальному проекту на большом участке за высоким забором, и тут уж хозяева очень старались превзойти друг друга в выdonке. У кого-то средневековый замок, правда, минимального размера. У кого-то копия белого дома. Или ещё какой достопримечательности земли. Некоторые смотрелись красиво, а некоторые были построены явно, чтобы показать богатство их владельцев. Дальше шли общественные здания: разные школы, учреждения, больницы и всё прочее. За ними лежали мастерские, фабрички, заводики, заводы. Короче, всё, что производило продукцию. На чём, собственно, жил город? и чем торговал с соседями. По прямой все это располагалось не слишком далеко. А вот за промышленной зоной находился еще один жилой пояс. Там проживали те, кто снимал комнаты, не желая жить с родителями, не имеющие по каким-то причинам возможности купить собственное жилье в более респектабельных районах. Были и отдельные кварталы, в которых проживали не люди и лица, не имеющие гражданства. Вот здесь и начинался самый интерес. Новый город вёл себя точно по законам Древнего Рима. Граждане имели право на амнуерство вещей, недоступных негражданам. Медицинское обслуживание по сниженным расценкам, помощь больным и инвалидам, бесплатное начальное образование и прочее, включая возможность голосовать. Правительство было выборное на 4 года. Стать гражданином было очень просто. Надо было родиться в семье граждан или отслужить в армии или полиции 10 лет. Проблема была в том, что для того, чтобы попасть в кадровые части, а другой возможности послужить 10 лет в армейских частях не существовало. Надо было хорошо разбираться в технике и прекрасно говорить и писать на человеческом языке. В полиции тоже была не резиновая. И там требовалось доскональное знание городских законов. Очень странно было ожидать от зеленых и гномов подобных умений. Вот егеря и собаки, жившие, соответственно, в единственном большом здешнем лесу и в отдельном городском квартале, проходили с самого начала по статусу союзников, и гражданство имели, хотя и без права, голосовать на выборах. Все остальное у них было на общих основаниях с людьми. Впрочем, было несколько групп людей – как раз и не имеющих гражданства. Индейцам это было неинтересно. Курды жили слишком далеко, но было еще несколько категорий. Например, представители разных сект, которых за своих не держали и нередко относились не самым дружелюбным образом. Кроме того, в армии негласным был распространен принцип квот по приему добровольцев. Процент принятых на службу разумных других видов не должен был превышать в процентах граждан и людей того же вида. Хорошо это или плохо? Интересный вопрос. С одной стороны, создавалась конкуренция и происходил отбор лучших, с другой, вполне естественно, была масса недовольных. Был еще один вариант – 20 лет отработать на государственной службе, но это давало только личное гражданство, не распространяясь на потомков. Вариантов такой службы было много. Существовали государственные предприятия, на которых можно было работать. Кто-то должен был пахать на карьере, добывая щебень и песок для строек. Чистить оросительные каналы, строить дороги и мусор тоже убирать. За это платили невысокую по местным понятиям, но очень приличную по понятиям тех мест, откуда приходили работники, зарплату. В результате со временем получились целые кланы из местных разумных, специализирующиеся на определённых занятиях. На тяжёлой физической работе трудились орки, приспособленные самой природой и предками к такие занятия. А на заводах, где необходимо было умение и точность, в основном подрабатывали гномы. А среди непристроенных нередко появлялись собственные банды, занимающиеся грабежом и рэкетом. Долго они, правда, не жили. Город пока был небольшой, с общей численностью жителей под 1.5 сот тысяч. Контролировался легко. И полиция с такими вещами боролась с крайне жёсткими мерами. Известное дело. Законы уважают, а пока за ихнее исполнение убивают. Так что нередко доставалось очень больно даже посторонним соседям. Плоть до изгнания. Поэтому бандиты Очень быстро сдавали кому следует. А жить в городе было хорошо. Даже по меркам славянской зоны он был богатым. Промышленная продукция, производимая на местных заводиках, была дешевле самопальной и качеством лучше. Хорошие специалисты из округи всегда имели больше шансов неплохо устроиться. Простейшие вещи вроде керосиновых ламп и, соответственно, керосина, получаемого на городских предприятиях из нефти, добываемые на принадлежащих городу скважинах, шли на ура у всех племен и видов, населяющих котловину. А на газовых плитках и газовых баллонах, развозимых по всей котловине еще одной городской компанией, с удовольствием готовили пищу все. С деревом для отопления и приготовления пищи были большие сложности, и местные раньше употребляли под это дело высушенное козье дерьмо. Был еще один интересный источник богатства города – Огнестрельное оружие было действительно дёшево, даже очень дёшево. А вот патроны к нему совсем наоборот. Как бы ни в 3 раза дороже, чем у русских. Патронный завод Бойко штамповал гильзы из местного сырья и даже имел собственные хлопковые плантации для производства пороха. Всё необходимое производилось на месте, но цены принципиально держали ниже поставляемых кайфами. Но какую-то сущую мелочь. Так чтобы огнистрел оставался дорогим удовольствием для большинства. При этом его всё равно покупали и князья орков, и общины гномов, и простые разумные, прекрасно понимая выгоду таких вещей. Возле здания больницы от продавца, торговавшего едой прямо с тележки, подошёл молодой парень. От стены отделились четверо мужчин, подпиравших её в целях недопущения выпадения кирпичей. И встали у него на дороге полукругом. Один держал деревянную дубинку, у второго с руки свисала цепь. Как здесь интересно жить, радостно воскликнул следак. Не то что у нас в роще, где ничего никогда не происходит. И не дожидаясь моего согласия, направился через дорогу. Не будь на улице столько свидетелей, проще всего было застрелить кого-то из них. Но в десних законах я не слишком разбирался и рисковать не хотелось. Потом будешь долго оправдываться, сидя за решёткой. Или вообще нас десние в каторгу отправят. Совсем ведь невинные мальчики, просто развлечься захотели. Слов мы не слышали, но паня толкнули, а чейо пакет с едой полетел на тротуар. И он без перехода резко двинул вперес одного из весельчиков. Человек с дубинкой вполне умело ударил его сбоку. Парень прикрылся локтем. Но после таких ударов рука уже не слишком работает. Только без смертей, громко сказал я следаку, целя устремлённую в спину. И вечно ты всё удовольствие обламываешь, недовольно ответил он, снося ударом ножищей в спину того, что с цепи. Ещё один зарычал на них уже зверя и, развернувшись, кинулся на меня, раставив руки. Может, вы хотел задушить в радостных объятиях? Но у меня для таких целей есть жена, и в мужских нежностях я вовсе не нуждаюсь. На чистом автоматизме я отодвинулся и ударил его ногой по колену, так что он моментально свалился. Нога была выгнута в обратную сторону. Сегодня был день поломанных костей. Собирать разбитую коленную чешечку большая проблема. Надеюсь, денег на орфов у него не хватит, и он будет хромать всю оставшуюся жизнь. А в будущем Порашу думать, что делает. Я подумал не ударить ли ещё раз для профилактики. Но в этом уже не было необходимости. То, что был с дубинкой, неподвижно лежал, успокоенный свидеком. А мой так называемый охранник стоял и с интересом наблюдал. Как парень, из-за которого всё и началось. Глупил ногами последнего, старательно пытаясь заехать ему между ног. Тот свернулся в позу зародыша. и только дергался от очередного удара. — Ну, кто ж так бьет? — укоризненно сказал следак, отодвигая парня в сторону. — Чего им вообще было надо? — Борцы за чистоту крови, тяжело дыша, — ответил тот. — Оборотни им не нравится. Рукой, по которой пришелся удар дубинки, он старался не двигать. Да и лицо у него было в крови. А вот эти, — неприятным голосом переспросил следак. — Да. и пнул ногой лежащего так, что его приподняло над землей и отнесло в сторону. «Хватит!» — сказал я. «Вот посмотри, как на тебя этот с тележки смотрит!» Следак повернулся всем телом и уставился на продавца. «Да ничего я не видел!» — поспешно сказал кот. «Бород очень плохо влияет на зрение», — наставительно сообщил следак. «То ли дело в лесу или в степи. Дол надо корошо смотреть по сторонам, чтобы тебя не слушали. А в городе должны собираться люди, которые ничего не видят, ничего не слышат и ничего никому не говорят. Продавец послушно закивал. Мы и потом пройдём мимо, добавил следак. Непременно купим твои пирожки. Он шумно принюхался с бараним мясом. Я очень басый, я аппетит имею соответствующий. Очень бы не хотелось при этом знакомиться с какими-то любопытными должностными лицами. Если нам что-то не понравится, мы ведь можем и не только этих обработать. На лице продавца читалось страстное желание оказаться как можно дальше от нас. Стоит уйти, и он тут же испарится. Парень внимательно посмотрел на свидака, потом перевел взгляд на меня и неожиданно встал по стойке с мирным. «А-а-а!» – дошло до меня. Ты этот самый Тед? Ну-ка, пойдём, покажи, где тут черепах сидит. Кто? Не понял он. Мария, пояснил следак, направляясь за нами, я оглядываясь на прощание на латочника. Тот поспешно поклонился, показывая всем своим видом, как он нас любит, в отличие от этих валяющихся без признаков жизни. В палату к Жене Теда мы сразу не пошли. Сначала нашли ближайший умывальник. И я заставил его привести себя в порядок. Еще не хватает обмороков у беременной жены при виде побитого супруга. «Ну, есть такие», — объяснял он, вытираясь в полотенце. «Все больше из бывших американских минетменов. Выживальщики хреновы. С Библией в одной руке и ружьем в другой. Дома их не понимали, и они собирались здесь строить свое самое правильное государство на основе заповедей». где написано про образ и подобие. Вместо государства получили очень больно откорков и прибежали с поджатым хвостом в город. А у нас обратней. Вроде как вообще души нет. И мы ниже людей. А я тут ещё лезу к человеческой женщине. А в семействе наоборот, с тоской в голосе сказал он. Люди ниже нас, а вывод тот же. Нечего связываться с человеческой женщиной. Большинство этих минитменов сразу, как сюда попало, полезли в драку. Сначала и хорки ополовинили, потом крысы постарались. Они всё больше мелкими группами жили, даже со своими договориться толком не могли. Ну вот и плохо кончили. Некоторые остались. Вот по старой памяти и цепляются. Обычно они собак трогать боятся. Ну я уже очень глаза мозолю Свои не принимают, задумчиво сказал я. Чужи и лезл. А что в армию не пошёл? Так там нормально с женой можно жить, если офицер. А пока рядовой, куда деваться? На зарплату не прокормишься, и жилья нет. Я не знаю, как принято у собак, но хочу тебе объяснить, о чём ты просишь. Что значит быть членом клана? Хет положил полотенце и настороженно уставился мне в лицо. Мы принимаем всех, но это одновременно создает массу проблем. Приходят к нам все больше молодые, которым хочется нового, или разумные с амбициями, которые по каким-то причинам не добились того, на что, как они считают, имеют право рассчитывать. Иногда это правда, и причина вовсе не в них. Но очень часто они слишком много о себе думают, и таких приходится воспитывать. По-разному, физически тоже. Мы хищники, все виды. И собак это должно касаться в полной мере. Что такое иерархия стаи, ты должен прекрасно понимать. Он не произвольно кивнуть. Чтобы не допускать бесконечных свар и драк, тем более, чтобы не дать возможность лезть в дела клана и глоб смеесть. Проситель не принимается автоматически. Каждый даёт клятву поченёного на год и один день. И насвысше она не интересует, насколько он великий мастер, воин или просто насколько важны его умения. В данном случае это значит, что этот год вы принадлежите мне. В прямом смысле принадлежите. Я могу послать тебя на смерть, если посчитаю нужным, или сам убью. И отчитываться за свои действия буду только перед вожаком. Могу приказать тебе кого-то убить, и ты обязан подчиняться. Не задавай вопросов. Надо мной только вожак. И свои претензии ты выскажешь ему, если он захочет выслушать. Но исключительно потом, после выполнения приказов. Я помолчал, давая возможность подумать. Когда год пройдёт, решать буду не только я, но и моя семья. Это несколько другое, чем ты думаешь. Туда входят все, кто живёт в моём доме. Но это не значит, что ты или твоя жена должны лезать всем в задницу. Мы хищники. Как себя поставишь, так и будет. Сильных уважают. Не только физически, но и характером сильные. И надо срок можно продлить ещё на год. Иногда тебя отказываются принять и выгоняют. С другой стороны, откровенно хмыля, перебил меня Следак. Он тебе обязан поить и кормить, лечить и отвечать на идиотские вопросы в течение всего срока испытания. Петя не слишком приятно усмехнулся, разбитым осколком. Мы уже всё решили. Врач сказал, что её всё равно выпишут. Ещё месяц до родов. Нечего зря занимать место, если нет особых проблем. А нас из дома попёрли. Как себя покажешь, так, набычившись, повторил он. Каждый живёт свою жизнь и выбор делает сам, ответил я. Пойдёшь, объяснишь всё ещё раз жене. Согласиться, скажете, что положено, и будем перебираться. В гостинице для вас место есть. Наши всё равно на военной базе сидят безвылазно. На протягивая ему кольт, сказал я: "Бодь теперь твой. В собак не поли". С Клыкастой я договорился, больше цепляться пока вы здесь не будут. Кто тебя спрашивал, какой-то Фома, дружески хлопнув меня по плечу, здесь не вышибало. В общем, в зале сидит, дожидается. Кто бы мне лет пять назад сказал, что зеленые меня трогать будут, и я им руки после этого не отрежу. Непременно бы в глаз плюнул к такому вруну. А сейчас нормально воспринимаю. Фигня, что у него вместо лица морда и цвет кожи ненормально зеленый. Никаких счетов к ним я не имею. С этими я никогда не дрался, и сколько ни спрашивал, никто понятия не имеет про деревья убийцы. Наверное, это специфическая особенность тех племён. Вот и про деревья дома тоже никто не слышал. Следак, покажи им, где разместиться и расскажи, что и как, показывая на своё новое приобретение в виде человека собачьей семьи, сказал я. Кажется, отдых кончился, начинается работа. Отдых, возмущённо воскликнул тот. Мне надоело мотаться по окрестностям. Я теперь спокойно высплюсь. Нет, уверенно возражаю. Вот теперь ты и начнёшь ездить, причём самостоятельно. Я буду очень занят самолётами. Давай, давай, иди, покажи им комнату. Фомас сидел в гордом одиночестве, ни даже кружки с пивом у него была одна. Не любишь и алкогольные напитки? Пиво здесь не гномы тоже не слишком употребляли. Наверное, не знали, что им положено регулярно напиваться согласно представлениям землян. и разносить кабак острыми секирами. Топоров у них тоже не наблюдалось, были только маленькие топорики с длинной рукояткой. Но не у них, а как раз у обратней. Мы имея ловко кидались проламывать уже и головы. После этого осваивать метание аналогов немецких гранат-колотушек было одно удовольствие. Метров за 30, стандартно, любой шинок попадал в маленькое окно. «Стаканчик пива вполне можно», — поделился Фома, правильно поняв мой взгляд. «Иногда и расслабиться нужно. Вот бутылка для меня все равно, что тебе пол-литровка водки». «Вот интересно, если гному водки в пиво долить, язык развяжется или сразу унюхает?» «Впрочем, разведшколу с обучением незаметно доливать, подсыпать и обменивать кружки я не кончал. Так что и пробовать не стоит». Пришёл твой заказ, сообщил он мне, ожидая моего известия, и вытащил из кармана распечатанный список. Всё, как договаривались. Вот это, кладя на стол ещё одну отпечатанную рекламную брошюру. Список возможных улучшений. Это на будущее. Есть, например, вариант одновременного управления из единого центра тремя радиоуправляемыми автомобилями. Потом посмотришь. Я проверил цифру. перевёл ему прочитающийся процент и с сомнением посмотрел на остаток. Пока этим военным не покажешь интересный результат, они не подумают оплатить мои эксперименты. А их и много, и не все из них дешёвые. Надо обязательно отложить посторонние проблемы и организовать скорейшую переделку и проведение демонстрационного полёта. Подошла официантка и принесла пивом мне. За месяц мы уже успели примелькаться. Там обе официантки прекрасно выучили наши вкусы. Уже не спрашивали, что желаем, а сразу тащили. А ещё они регулярно стремились усесться следоку на колени. Меня почему-то игнорировали. Зато пару раз появлялись накачанные парни, очень интересующиеся, не взяли дать в морду. И есть такая категория придурков, как видят кого-то с большими кулаками, так сразу очень хотят выяснить, кто круче. Локеции направлялись прямо ко мне без разговоров. Таких даже сломанные чели с не успокаивают. Каждый думает, что он самый большой обезьян в здесьнем зверинце. Ли с ним этот номер не пройдёт. Это тоже за мой счёт, показывая на пиво гнома, говорю ей. Гном подтверждающе закивал. Послушай, говорю ему. Есть и это не секрет. Вот они гномы, я показал на двух посетителей в зале. и гном. А там, где мы жили, есть ещё и другие. Они ходят в костюмчиках и общаются с эльфами. Другие чуть ли не в каменном веке живут. В чём между вами разница? Принципиальной нет, от хлебовой искушки сказал Фома. На генетическом уровне одно и то же. Но ведь ты тоже отличаешься от собак. Я поначалу думал, что ты вообще человек. Ярослав. Он фыркнул Имя это не главное. Здесь не ободнее, тоже всякие билы и эдвардас несимоми бывают. Это просто мода, и ничего другого. Разница и очень существенная в том, в каких условиях мы жили до появления эльфов. И кто в соседях оказался. Вот и явно неплохо устроился. Хотя что-то мне подсказывает, что людям свой второй облик показывать не любишь. А я вот имел удовольствие встречать эльфов. Знаешь, что такое цирк? Семь и клоуны, сняжи даны злобой, сказал он, не дожидаясь ответа. Только вы кувыркаетесь на арене, а мы декорации расставляем. Я у себя на острове известный мастер был. А тут поманили хорошей жизнью и новыми знаниями. Конечно, интересно. Ничего не скажешь, не обманули. И жизнь легче, и слаще, и узнал много нового. Вот только в глубине души чувствуешь себя обманутым. Там я был ого-го, а здесь помощник среднего уровня. Иногда лучше быть первым парнем в деревне, чем в десятом в городе. Только, взглянув на меня, добавил он, если хочешь предложить что-то сильно умное, вроде поработать агентом, или к тебе жить перебраться, это не по адресу. К комфорту привыкаешь быстро». И отказываться от него не хочется. Совершенно не тянет опять сидеть на голой скале и питаться гнилой рыбой, когда очередной сезон Штарму. Вот так, иногда расслабишься и снова месилами втюхивать всяким лохам очередную партию оборудования. Эльфов очень мало, а хлебных из кружки и продозу лот. Он, и они просто вынуждены нанимать таких, как я. Подвернулся удачно. Понравился? Имеешь возможность хорошо жить. Вот только домой потом уже не вернуться. Не потому, что как к людям память сотрут. Дело в том, что кто попробовал другой жизни, назад в грязь не захочет. Мы, и гномы, и орки, работающие на эльфов, все на контракте. Там очень неплохие условия. Дело даже не в деньгах. Хотя они никогда лишними не бывают. Впрочем... Это я уже лишне болтаю, после паузы сказал Фома. Он поднялся, заметно качнувшись. Удачи тебе. Он попытался подмигнуть, отчего перекосился. Заходи ещё. Приятно иметь с тобой дело. Я, развернувшись по широкой дуге, пошёл к выходу. Я заглянул в недопитую кружку. Это даже не чукчии с этими мосами. Он грамотно 200 пива выпил. Было развезло, по-страшному. острова говоришь. Не удивительно, что язык другой. Помни у меня старые карты. У наших предков никаких заселённых островов не было. Мелочь какая-то возле берега. Но нам это всё пока мало интересно. Со своими бы делами разобраться. А кто в море водится? Дело десятое.